Глава 18. Наверное, я ошибался насчет Алисы, размышлял Линч, стоя под душем после тренировки в спортклубе. Вот уже второй день она не показывается в спортклубе и не перезванивает мне. Зато звонила Кейт, рассказала о ланче с Алисой и что. А встрече ее попросила сама Алиса. Ладно, хоть кто-то в их семье понравился ей. Выйдя из душа, он яростно растерся полотенцем. Правда, Кейт упомянула, что Алиса начала работать. Может, причины в этом? Или на сцене появился другой парень? А может, она больна? Зная, что Рут Уилкокс не пропускает ничего, Том приостановился на выходе у ее стола. Что-то сегодня опять Алисы кэрл не видно. Как можно небрежнее обронил он. Может, она теперь в другое время приходит? И тут же засек искру интереса в глазах Рут. Ну, вообще-то я как раз собирался ей звонить, узнать, все ли в порядке. Алиса к нам регулярно ходила, целых две недели каждый день. Наверное, что-то все-таки произошло. А может, прямо сейчас и позвонить? Лукаво улыбнулась Рут. Не откладывай. Если ответит, передать, что ты о ней спрашиваешь, и трубку тебе дать. Эх, чтоб тебя досадовал Том. Теперь по всему клубу разнесет, что между мной и Алисой что-то есть. Но сам виноват. Ты, Рут, настоящая доли леви. Разумеется, если ответит, передай трубку мне». «Вот безобразие!» — воскликнула Рут после четырех гудков. «Вышло, должно быть. Но автоответчик включен. Оставлю сообщение». Выйдя из клуба, Том постоял несколько минут на улице, решая, что делать дальше. Встретил он Алису в спортклубе, то пригласил бы ее на обед или в кино. Во всяком случае, так он намеревался. Он замерз, топчась в нерешительности у клуба. Наконец, пожав плечами, произнес вслух... «А почему бы, собственно, и нет? Съездить к Алисе домой, если повезет, и она окажется дома, пригласит ее в кино». В машине Том снова набрал ее номер и снова нарвался на автоответчик. Алиса еще не вернулась. Том припарковался напротив ее дома, оглядел его, припоминая, что живет Алиса на четвертом этаже, а окна ее прямо над парадным входом. — Подожду немного, — решил Том, и если долго не появится, то съезжу-перекушу. А кино отменяется. Проползло сорок минут. Том уже собрался уезжать, когда какая-то машина въехала на полукруг у подъездной дороги и затормозила. Распахнулась дверца, Алиса выскочила и поспешно нырнула в свой подъезд. На минутку машина осветилась, и Том разглядел темно-зеленый плимут — Пятилетнего или шестилетнего выпуска, совсем неприметный, мельком увидел водителя и с радостью отметил пожилой. В романтические партнеры Алисе явно не годится, это уж точно. Домофон находился в вестибюле, Том нажал кнопку 4F. — Мистер Свенсон. Отозвалась Алиса, и явно решив, что это ее спутник, с которым она только что рассталась. — Нет, Алиса, это мистер Линч, — насмешливо ответил Том. — Разреши подняться? Когда Алиса открыла дверь, Том сразу увидел, какая она измученная и поникшая. Лицо бледное, зрачки глаз огромные. Топтаться вокруг да около Том не стал. У тебя явно что-то стряслось. «Что случилось, Алиса? Ты еще не пригласила меня войти?» ну, «Смелее». «Входи, пожалуйста». Леси выдавила жалкую улыбку. «Очень приятно видеть тебя, Том. Я как раз собиралась капельку выпить. Присоединишься?» «С удовольствием». Сняв пальто, Том бросил его на стул. «Как насчет того, чтоб приготовил все я?» «Вино в холодильнике?» «Ну что ты, в винном погребке, конечно» а погребок сразу за моей кухней встроенная в нишу кухня вмещала маленькую плиту миниатюрную раковину и холодильник размером со стенной бар у, -у, -у" поднял брови том может прикажешь и камин в зале разжечь — Будь так любезен. — А я на веранде подожду. Лейси открыла шкафчик, насыпала в вазочку кэшью и присела на диванчик. А Том устроился в кресле, вытянув длиннющие ноги. — Приятно, Алиса, быть с тобой, но я должен задать один вопрос. — Пожалуйста, ответь честно. Есть в твоей жизни другой мужчина. — Ах, есть-то есть, только не в той роли, что ты думаешь. Мужчина в моей жизни — это киллер, охотящийся на меня. Лейси долго смотрела на Тома и думала, я могла бы полюбить его, а может, уже влюбилась. Ей вспомнились пули, просвистевшие совсем рядом с ее головой, кровь, брызнувшая из плечика Бонни. Нет, она паря... Если Колдуэлл или как там его выследит ее, Том тоже подвергнется опасности, а этого нельзя допустить. — Да, боюсь, в моей жизни кое-кто есть, — старательно произнесла девушка. Через десять минут Том ушел. Рик уже десятку потенциальных покупателей показывал квартиру у Оринг. Несколько раз ему казалось, продажа состоится, но всякий раз клиент отступал буквально накануне решающего предложения. Сейчас возникла новая, весьма перспективная покупательница Ширли Форбс. Разведенная дама лет 50. Квартиру она приходила осматривать уже три раза, и сегодня он договорился с ней о новой встрече утром не успел рик войти в офис как зазвонил телефон детектив эд слон рик давненько не встречались начал слон зайди ка сегодня ко мне хочу проверить а вдруг твоя память прояснилась не нечего вспоминать огрызнулся рик есть и многое жду в двенадцать часов слон резко бросил трубку А Рик, тяжело обмякнув, в кресле стал яростно тереть лоб, все гуще покрывавшийся ледяными бисеринками испарины. «Чересчур много пью», — ругнул себя Рик. «Пора и притормозить». Меньше всего Рику хотелось заходить в квартиру Этер как раз перед разговором со Слоном. Однако и отложить назначенную встречу было невозможно. Ширли Форбс специально указала, что придет сразу после посещения врача. Не хватало еще, чтобы до отца докатилось, что он пропустил между пальцем сделку. Рик, вскинув глаза, Рик увидел Паркера-старшего. Тот стоял у его стола, глядя угрюмо. «Вчера я обедал в Ленде, начал Паркер-старший. Джимми желает избавиться от квартиры как можно скорее. Я сказал ему, что как раз сегодня у тебя встреча с клиентом, явно заинтересованным. Джимми даже согласился сбросить сто тысяч с запрашиваемой цены в шестьсот. Лишь бы продалась поскорее. Я уже иду на встречу с миссис Форбс, папа. Рик. Думаю, не зачем тебе напоминать, чем быстрее мы сбудем эту квартиру с рук, тем меньше шансов, что Джими прознает о Да понятно, понятно, папа, понятно. Рик отъехал на стуле от стола. Ну ладно, мне пора. Квартира, кто спорит, прекрасная, но извините, я точно знаю, У меня здесь ни минутки спокойной не будет. Все время буду вспоминать, как погибла та бедняга. О своем решении Ширли Форбс объявила, когда они с Риком зашли в спальню, где убили Изабелл. Вся мебель в квартире так и оставалась на прежних местах. Форбс вертела головой. Я ведь читала в интернете репортажи об убийстве и понизила голос, будто делясь секретом. Насколько я поняла, вот на этой самой кровати сидела миссис Уоринг. Глаза в огромных очках неестественно расширились. Я все, все читала. Она отдыхала вот здесь, в спальне. А убийца вошел и застрелил ее. Полиция считает, она пыталась убежать, но киллер заградил дверь, и бедняжка опять попятилась к кровати и подняла руку, защищаясь, вот от чего рука у нее была вся в крови. А потом в квартиру зашла риэлторша, как раз в тот самый момент, когда Изабелл молила не убивать ее. Подумать только, ведь и риэлторшу могли убить, и тогда произошло бы два убийства. «Окей». Рик резко повернулся. «Вы высказались. Пойдемте». Женщина последовала за ним, через гостиную, вниз по лестнице. «Боюсь, мистер Паркер, я расстроил вас. Извините. А вы Этер Лэнди случайно не знали? Или миссис Уоринг?